Терри Праччи. Последняя награда. Читает Сергей Манара. Догер открыл дверь как был, в домашнем халате. На пороге стояло нечто невероятное. Всегда найдется разумное объяснение, подумал Догер. Наверняка я сошел с ума.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 Если уж на то пошло, мне действительно кажется, что зеленые 2CV должны прямо с завода выезжать с антиядерными наклейками на заднем стекле. Примечание. Речь идет о микролитражном автомобиле Citroën 2CV, французская дешевица в-первых, две лошадиные силы, который выпускался с 1949 по 1990 год, не отличался исключительной дешевизной и ремонтопригодностью.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 белого и в бутылках. Эрдан, одетый в крошечную кольчужную набедренную повязку, ростом был около семи футов. Примечание – больше двух метров. Торс его бугрился, подобно мешку, набитому футбольными мечами. В руке Эрдан, как совершенно точно знал Доггер, держал сканг – меч ледяных богов. Этот меч Доггер лично описывал тысячу раз, и ему совсем не хотелось описывать его снова.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 эрдан был обернут в банное полотенце и в таком виде выглядел ну, чуть помягче и не таким пугающим удивительно на что способна горячая вода подумал догер вся моя одежда теперь колется весело воскликнул эрдан ты не пробовал ее стирать вяло поинтересовался догер она твердая, как дерево возразил эрдан с благоговением молю тебя об одежде богов всемогущий кевин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 Эрден бросил на него косой взгляд Но разве я не прав неуверенно спросил догер как скажешь уклончиво ответил эрдан кстати ты слишком много смотришь ящик с картинками телевизор поправил эрдан а я смогу взять его с собой куда в химеру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 Здесь написано дом тофу, – сказал Эрдан, научившегося читать, чья одежда почему-то больше не смотрелась нелепой, а походка стала менее неуклюжей. Догер уже понимал, что как только они войдут в эту дверь, Эрдан и Никки легко поладят, и она не сможет его не заметить. Если на Догера она смотрела как на пустое место, то с Эрданом все будет иначе. Его волосы сделались короче, а наряд приобрел настоящую стильность. За несколько минут ходьбы от автобусной остановки Эрдан проделал путь, на который большинству варваров понадобилось бы десять тысяч лет. Впрочем, это логично. В конце концов, Эрдан был создан как олицетворение истинного героя. Поместите его в другое окружение, и он изменится, чтобы ему соответствовать.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 Хроники Кевина Министреля. Книга 1. Это самое малое, чем он сможет ему помочь. Конец. Тери Прач. Последняя награда. 1988 год. Читал Сергей Манара.